Глава 14. Неделю спустя. О, как же вкусно! Я готова съесть даже ложку. И тарелку. Алиса и Аня доедали по второй порции ужина. Да ладно вам, это всего лишь мясной гуляш. Нет, это самый вкусный гуляш, который я когда-либо ела. Может, останешься жить у меня? Девушки звонко рассмеялись. Саша прожила у Алисы целую неделю и за это время покорила ее и Аню своим кулинарным талантом. «Где ты научилась так готовить?» «У мамы. Она виртуоз на кухне». Саша взяла тарелку и села к столу. «Скучаешь по дому?» «Да, но вроде и привыкла уже. Приходится чем-то жертвовать ради мечты и будущего». «Я тебя понимаю», — кивнула Алиса. «Когда мои родители решили уехать жить к морю, я тоже поначалу сильно скучала. Кстати, давайте в следующие выходные соберемся все вместе. Любовь со всеми вытекающими — это чудесно. Но я уже утомилась сидеть дома». Я за. Дима тоже предлагал все вместе повеселиться. Согласна. Алиса убрала тарелки в посудомойку. А то скоро одещаем совсем. Телефон Саши ожил, кухня наполнилась медленной соблазнительной мелодией. Дима звонит. Привет. Я буду минут через десять. Готова? Да. Алиса грустно улыбнулась. Вот и конец шикарным ужином. Приезжайте ко мне в гости, я вас с удовольствием накормлю чем-нибудь вкусным. Денис всю неделю безвылазно торчал в архиве, прерываясь на еду, тренировки и сон. Настроение было хуже некуда. Такого количества гнили и махинаций он никак не ожидал. Фактически, непосредственная военная деятельность была лишь малой частью вопросов, решавшихся через ФОБОС. Еще больше Дениса поразила легкость, с которой он получил доступ к документам. Алексей либо считал его последним идиотом, либо слишком доверял либо ему вообще было плевать. Денис насохранял сотни документов, содержавших условия сделок, громкие имена заказчиков и безумные суммы денег. К концу каждого дня его подташнивало от бешенства. Тяжелее всего было скрывать свое настроение от друзей и Алисы, но ему важно было собрать максимум информации и выбрать для интересной беседы удобный момент. И он не заставил себя ждать. «Вы реально хотите прямо всей толпой повеселиться?» Морый Арчи ковырял вилкой завтрак в столовой. "А что не так?" Дима, не понимающий, загнул бровь. "Почему ты в который раз отбрыкиваешься? Потому что Кельт вечно голоден до да утех. Между тусовкой и сексом он всегда выбирает не тусовку. Так что сегодня вечером ты рискуешь увидеть самое кислое лицо в истории человечества". "Ха, отбей!" Денис подставил ладонь и сокол звонко хлопнул по ней. "Ха-ха-ха. Вы не понимаете, да? Что мы не понимаем?" Морок смотрел на хмурого друга с усмешкой. Арчи отхлебнул кофе и покачал головой. Своими совместными дружеско-любовными посиделками вы формируете лишние эмоциональные связи, создаете шаткую иллюзию обычной приятной жизни. И как же нам теперь быть? Никак. Чем больше этой мишуры, походов в кино, знакомств с родителями, веселья с друзьями, тем больше сомнений разрастается в твоей тупорылой голове тем выше шанс проснуться однажды утром с острым желанием уехать отсюда навсегда и забыть про игры и войну. Но ты не можешь этого сделать. И тадам! С каждым днем ты начинаешь медленно соскальзывать в тухляк, пока не утонешь в депрессии. Конечно, потом командир назначит тебе неделю выбивания дури под кулаками мастера, но помогает не всем. Периодически кто-то режет вены. Вены режут не только из-за несчастной любви, Дима задумчиво смотрел на свои запястья. «В любом случае, мне кажется, ты слишком серьезно подходишь к этому вопросу». Арчи усмехнулся. «Нет, красавчик, здесь я, тот, кто живет максимально расслабленно, не ожидая милости от судьбы. И в каждый наш выезд я крайне философски оцениваю свои шансы не вернуться. Или вернуться в ящике. «Но, Кане, ты каждый раз несешься так, что камеры со столбов слетают». Похлопал его по спине Морок. «И в этом мой косяк». Дима рассмеялся. «Ну так исправь его, мистер-фаталист». «Не хочу». «Значит, Аня сама его скоро исправит». «Если все, с чем ты будешь у нее ассоциироваться, это вечерние визиты, на секс?» «Она пойдет искать того, кто сделает ее жизнь по-настоящему наполненной». «Или... Это и есть твой план? Ты хочешь, чтобы она сама ушла?» Арчи швырнул вилку в дальний угол. «Нет, черт бы все побрал». Денис молчал, размышляя о вероятных перспективах свалить из Фобоса и прихватить с собой друзей. Эта мысль не покидала его последние несколько дней. «Вот вы где!» — в столовую заглянул командир. «Сколько можно жрать? Инструктаж через полчаса, экстренный вылет сегодня ночью!» «Так точно!» — Арча отодвинул тарелку с почти нетронутым завтраком. «А вот и великий мудрец по имени Облом. Вылет срочный и длительный, минимум 10 дней, но не более двух недель!» Алексей недовольно проследил, как опоздавшие морок, сокол и кельт заняли места в последнем ряду стульев. «От нас потребуется отряд из трех десятков. Человек. Место действия – пересечения границ Турции, Сирии и Ирака. Сдерживаем турецких повстанцев, не даем реализовать готовящуюся крупную провокацию. Сирийские войска уже подтянуты. По политическим соображениям российская армия официально там не присутствует. Вместо нее мы». Инструктаж длился более трех часов. По описанию, эта операция обещала быть одной из самых масштабных за последний год. «Отбой сегодня строго восемь вечера. Никаких выездов за пределы базы. Завтра в 5 утра вертолеты доставят вас на военный аэродром. Там пересаживайтесь на самолет и отчаливайтесь в теплые края», — Алексей окинул взглядом бойцов. «Не забудьте, крем для загара, девочки!» По аудитории раздался десяток смешков. Народ постепенно разошелся по комнатам, кто-то сразу направился в столовую на обед. Мастера и его группа неспешно вышли на улицу, в воздухе висела колкая осенняя морось. Командир догнал их через минуту. «Денис, твой врач против? Но ты все же летишь вместе со всеми. В отряде много новичков, поэтому важен каждый опытный боец, чтобы дело не запороть. Я уже догадался». «И вообще, ребятушки!» – он оглядел парней и кивнул вове. Ваша группа сегодняшнего дня расформирована. Теперь каждый из вас будет старшим в своей собственной группе. Что? Нет. Сокол чуть не выронил зажигалку, которую до этого крутил между пальцами. Почему мы только сейчас об этом узнаем? Денис нахмурился, переводя взгляд с Алексея на Вову. Последний тоже недовольно качал головой, но ничего не мог поделать. Что за бред? Ощетинился Арчи. группе нужно время сработаться. Старший должен знать максимум о своих бойцах. Нас же там всех поубивают!» «Группы готовы! Парней вы в целом знаете! Удар будет наноситься не завтра!» В голосе Алексея было еле заметно волнение. «Так что у вас будет несколько дней на отработку взаимодействия! Операцией будет руководить мастер! Он вам поможет!» Держав в памяти темные делишки Фобоса, Денис снова попытался возразить. «Вы отправляете нас на настоящую войну, как на тренировочный бой! Это ненормально!» Алексей ударил кулаком по стене. «У меня сейчас острая нехватка опытных оперативников. Если поедете как есть, две трети вернутся в гробах. И, конечно, как обычно, вы не смогли отказаться от задания, к которому Фобос сейчас фактически не готов. Представь себе, хватит ныть, займитесь подготовкой. У мастера все списки группы омбудирования. Часы до отбоя тратятся не на болтовню под сигареты». Командир вернулся в здание, хлопнув дверью. «Парни, я все утро потратил, чтобы доказать ему то же самое, но, видимо, это очередное задание напрямую от учредителей». Вова швырнула кура в урну. «Будем выгребать вместе. Деваться некуда. Почему ты не сказал нам, что группа расформировывает?» «Дэн, я сам узнал об этом только перед началом инструктажа. И тоже не в восторге от этой новости. Как и от той, что буду руководить всем этим цирком, пока командир отсиживается тут». Мастер провел ладонью по лицу, стирая мелкие капли мороси. Ладно, сходите на обед и через полчаса встретимся в оружейке. Сань, привет. Судя по твоей интонации, веселый вечер откладывается. Да, угадала. Сокол вздохнул в трубку. Надолго? Недели на полторы или две. Так долго? Будешь скучать по мне? Глупый вопрос. В голосе Саши Дима услышал ноты безысходной печали. Я начинаю скучать, как только закрываю за тобой дверь. Моя девочка. Он закрыл глаза и рухнул на кровать. «Слушай, твоя карта привязана к этому номеру?» «Не переживай, у меня есть деньги». И владелец клуба обещал в течение недели перечислить компенсацию. «Ну, я все равно закину тебе денег, на всякий случай, тратить их или нет. Решай сама». «Хорошо», – Саша согласилась с явным недовольством. «Но только ради твоего спокойствия». «Побереги свой Бог, пожалуйста. Я понимаю, адреналин, все дела, но внутреннее кровотечение – это очень опасно». «Да, моя госпожа». «Денис, я не шучу. Ты был в шоковом состоянии и не помнишь, как жутко это выглядело. А я до сих пор вздрагиваю от воспоминаний. Все будет хорошо», – уверенно соврал Морок. «Ты явно не просто так спасла меня. Была какая-то причина, и она точно не заключается в глубокой смерти из-за старых ран. Очень смешно. Обнимаю тебя, фея. И я тебя». «Две недели. Это максимум. Ты такой спокойный», – Арчи соврал Ани не задумываясь потому что дело плевое, все будет отлично. Хорошо, люблю тебя. С трудом сглотнув резко сжавшейся гортанью, Арчи ответил почти шепотом. — Кошечка, не грусти. Любовью мы с тобой еще не раз успеем заняться. Обещаешь? — Да, целую. Самые сладкие твои места. Арчи, просто вернись живым. У меня нет других вариантов, ведь тут меня будет ждать одна волшебная брюнеточка. Дурачок, Денис открыл глаза, почувствовав вибрацию наручных часов. Полчетвертого утра. Он сел на кровати, растер виски и затылок. Грубо прошелся пальцами по бороде. В тот момент, даже несмотря на находки в архиве, Денис дико хотел ввязаться в бой. Жажда адреналина разъедала его изнутри, и с каждым днем все сложнее было сдерживаться. Гребанный наркоман. Накануне до отбоя он собрал свою новую группу, троих парней, все не старше 27 лет. Фобосе они проработали по паре тройки лет, в настоящих горячих точках были всего несколько раз, стреляли неплохо, боролись, по мнению мастера, посредственно. Морок вспомнил себя в их возрасте. Он был одержим искусством войны. Спокойный, малоэмоциональный в обычной жизни он расцветал в бою, отдаваясь сражению без остатка. Острота его ощущений в моменты активных действий могла сравниться, наверное, только с сексуальным наслаждением. Но эти парни пришли сюда в первую очередь за деньгами. Необходимость ввязываться в настоящую войну не на шутку их напрягала. В любом случае выбора у него не было. Придется работать с тем, что есть. И теперь в памяти Дениса за нозой должны сидеть не Сокол Кельт и Мастер, а Скрудж, Скай и Тони. Идиотские позывные. Он встал с кровати, немного размялся, несколько минут постоял под холодным душем, руки зудели от запястий до самых локтей. Слегка выступающие вены заметно пульсировали. Одевшись и проверив рюкзак, Денис отправил Алисе короткое сообщение и отключил телефон. «Люблю тебя, Морок». Он еще раз оглядел свою комнату, погасил свет и закрыл дверь. «О, Арчи, привет!» Кельт, с видом недовольной взлохмаченной совы, вышел из комнаты напротив, натягивая свою шапку прямо на глаза. «Почему мы всегда стартуем рано утром, а не в ночь? А ты спишься, пока будем лететь?» Ты уже забыл, что нас назначили старшими над веслями? Спать мы теперь будем только, когда вернемся обратно. Да, точно. Как твоя группа? Ужас. Толпа испуганных школьников. А твоя? Не лучше. В оружейке встретили Алексея Вова. А Соколика где потеряли? Тут я. В дверном проеме показался сонный Дима. Отлично. Командир усмехнулся, глядя на своих лучших наемников. Летит восемь групп. Для каждой по 10 ящиков с боеприпасами. Все подписано и пронумеровано. Сирийцы обещали на месте предоставить дополнительное вооружение. Там будет четверо представителей российской армии. Официально они технические специалисты, сопровождающие военную технику. По факту ведут вас в курс дела. Расскажут про объекты вашей цели. Снабдят картами и снимками беспилотников. Руководит операцией Вова. Я буду круглосуточно на связи. Без четверти пять отряд из 32 человек и мастера стоял на плацу перед Алексеем. «Горячая точка отличается от большинства наших привычных заданий. Я жду от вас собранности, здравомыслия и хладнокровия. Беспрекословное подчинение командиру и старшим в группах будет для вас хоть и не гарантией возвращения в целости, но явно повысит ваши шансы. Любая самодеятельность будет строго пресечена». В лучшем случае я оставлю вас без оплаты, в худшем вас убьет противник. Потеря снаряжения карается штрафом. Исключение ввиду тяжелых травм и ранений. Все ясно? Так точно. Ладно, вместе уйдем, вместе вернемся. Уйдем и вернемся. Стая вертолетов взмыла в небо. Алексей следил за ними несколько минут. Пересев в грузовой самолет, основная масса бойцов впала в поверхностную дрему. Арчи по привычке щелкал складным ножом и что-то неразборчиво шептал. Его зрачки непрерывно метались из стороны в сторону. Денису всегда казалось, будто кельт заклинал удачу или молился богу войны. Что на самом деле происходило в его голове, никто не знал. Сам Арчи всегда уходил от ответа. Сокол задумчиво перетасовывал покерную колоду, время от времени вытягивал одну карту, смотрел на нее, хмурился, убирал обратно и снова перетасовывал. С годами у каждого опытного оперативника появлялись свои ритуалы перед серьезными заданиями. Денис крутил между пальцами советский пятак и вспоминал все предыдущие схватки, свои косяки и промахи, моделировал правильные действия, монета всегда была с ним с 14 лет, досталась от отца. После приземления встречающая сторона разместила отряд в мобильном лагере. Весь остаток дня был потрачен на изучение позиции противника и формирование стратегии по предотвращению провокации. Еще немного, и мой мозг потечет из ушей. Соколик, привыкай. С сегодняшнего дня ты не только выполняешь приказы, но и думаешь за себя и за тех парней. Вов, а тебе самому как? Ты теперь вообще за всех отвечаешь. Арчи изобразил ужас в глазах. Нормально. До этого же несколько раз тоже разруливал. Просто сейчас это не двухдневный выезд, это что-то помасштабнее. Дэн, ты как, вопросы есть? Денис крутанул монету между пальцами. Мне все ясно. Теперь главное, понятно донести суть до солдат. Ишь ты, юный полководец в наших стройных рядах. Арчих мутнул. Дим, пока ты на военном деле спал. Дэна, за уши от учебников не оторвать было. Ладно. Мастер размял шею и выключил проектор. Заканчиваем разговоры, отбой через полчаса. Я сам уже еле моргаю. Четвертая, седьмая и восьмая группы. Это база. Окружить объект. Начать наблюдение. Прием. Старшей группы 4 морок. Принял. Старшей группы 7 кельт. Принял. Старшей группы 8 сокол. Принял. Три бежевых внедорожника из колонны свернули в заросли. За полчаса до рассвета 12 человек бесшумно окружили небольшое полуразрушенное поселение на границе Турции и Сирии, чтобы начать наблюдение. Четыре часа спустя они вернулись в лагерь с уточненными данными. «Блин, я думал, отморожу себе что-нибудь, важное. Вроде летели на юг, а холодно, как дома. Ой, Арчи, угомонись, тебе и летом вечно холодно. Просто он слишком горячий парень». Денис в шутку лизнул большой палец и приложил его к плечу Арчи. ш, -ш, -ш. В палатке штаба раздался взрыв мужского хохота. Кельт насупился. «Ха-ха-ха!» Не армия, а стендап-шоу. Парни, отсыпайтесь, усмехнулся Вова. Вас заменят другие группы. Пока продолжаем наблюдение. Возможно, это продлится несколько дней. Для чего такое длительное наблюдение? Не проще ли ночью их всех перебить и не ждать наступления? Нет, Дим, нам запрещено нападать на них, пока они на турецкой территории. Как только они начнут перемещаться к Сирии, тогда мы и выступим. Ясно, тогда погнали спать. Десять дней спустя. Алиса вышла из ванной, когда раздался звонок домофона. Мгновенно стая бабочек расправила свои крылья у нее в животе от мысли, что это мог быть Денис. «Кто там?» «Алис, это я!» С мимолетным чувством разочарования Алиса нажала на кнопку и открыла дверь. Аня влетела в прихожую через десять секунд, быстро щелкнула замком и рухнула на пол, задыхаясь. «Ты чего? Под дождем, что ли, бежала? Ань, ты мокрая насквозь, ну-ка вставай быстро в горячий душ!» Аня пыталась отдышаться и ответить, но на выходе получалось либо хрип, либо свист. Да что с тобой? Ты как будто от смерти бежала. Наконец она смогла произнести. Почти. Кажется, у меня серьезные проблемы.